Глава 45. Башня выстояла. Эгвейн валом платье для верховой езды медленно шла по лагерю мятежниц. Цвет платья вызывал немалое удивление. Учитывая то, что натворила красная айя, здешние айседай отнюдь не горели желанием носить одежду таких оттенков. Это заметила даже прислуга, находившаяся при лагере, Красные и бордовые платья были быстренько проданы или пущены на тряпки. Игвейн, в отличие от остальных, специально потребовала себе алое платье. Привычка одеваться только в цвета собственной айя, недавно появившейся у сестер, лишь усугубляла раскол в башне. С одной стороны, это позволяло гордиться своей принадлежностью к определенной айе, с другой — Грозило появлением недоверия ко всем носящим иные цвета. Игвейнка Камерлин представляла все айя. Сегодня для нее красный цвет платья символизировал многое. Грядущее примирение с красной айя, Напоминание о расколе, который должен быть устранен, Цвет крови, которая могла бы пролиться, Крови многих хороших людей, защищающих Белую башню, кровь погибших Айсседай, час назад обезглавленных по приказу Эгвейн. Суан разыскала ее кольцо великого змея, и теперь было здорово вновь ощущать его на пальце. Небо было серо-стального цвета, в воздухе пахло пылью, чему весьма способствовала бурная активность в лагере. Прачки спешно достировали белье, словно их хозяйки могут из-за них опоздать на какой-нибудь праздник послушницы буквально бегали с урока на урок. Айсседай, сложив руки на груди, наблюдали за ними горящими глазами, готовыми испепелить каждую, кто не поторопится. «Все чувствуют напряженность момента», — решила Игвейн, «и только нервничают сильнее». Ночью был налет шанчан, потом — возвращение Амерлин, которая все утро чистила ряды Айсседай, а днем раздался гром военных барабанов. Она сомневалась, что в лагере Брина творится то же самое. Его люди всегда готовы к бою. Вполне вероятно, что он мог начать штурм Белой башни в любой день осады, едва получив приказ. Его солдаты решили бы исход этой войны. Эгвейн же не была готова бросить своих Айсседай в бой, заставив их маневрировать вокруг клятвы, не использовать силу для убийства. Они подождут здесь и помогут с исцелением. Или присоединятся к войскам, если их сестры из Белой Башни всерьез вступят в бой. Да не спошлет свет, чтобы у Элайды хватило ума запретить им подобный шаг. Если айс обратят силу друг против друга, это совершенно точно станет самым черным днем в истории. «Может ли этот день стать еще чернее?» — подумала Игвейн. Многие Айсседай, мимо которых она прошла, смотрели на нее с уважением, благоговением и даже с некоторым страхом. Амерлен вернулась после долгого отсутствия и принесла с собой правосудие и разрушение. Более пятидесяти черных были усмирены и казнены. При одной мысли об этих смертях и Гвень становилась тошно. Шириам, когда пришел ее черед, казалось, почувствовала облегчение, хотя совсем скоро начала сопротивляться и плакать от отчаяния. Она призналась в нескольких, вызвавших тревогу преступлениях, словно ее желание выговориться могло дать надежду на помилование. Но ее голова легла на плаху и скатилась с нее так же, как и головы остальных. Эта сцена, как ее бывшая хранительница летописи в голубом платье, кладет голову на плаху, навсегда запечатлелась в памяти Игвейн, и как внезапно вспыхивают золотом ее огненно-рыжие волосы, когда на миг расходятся облака, закрывающие солнце. Затем, собирая свою дань, в воздухе серебром мелькает опускающееся лезвие топора, Быть может, в следующий раз, когда она будет вплетена в его великий гобелен, узор будет к ней более милостив, а может и нет. Смерть — ненадежное убежище от темного, и должно быть предсмертный ужас Шириам, свидетельство осознания этого в тот самый миг, когда топор снес ей голову с плеч. Вот теперь Игвейн в полной мере осознала, почему аильцы только смеются от обычных побоев. Почему только вместо приказа казнить женщин, которые ей нравились и вместе с которыми она работала, она не могла провести несколько дней под ударами палки. кое кто из восседающих вместо казни настаивал на допросе с пристрастием, но игвень не уступила. Пятдесяков женщин было слишком много, чтобы оградить их от источника и охранять. А сейчас, когда усмирение можно было исцелить, и такой вариант не подходил. Нет, она на собственном горьком опыте убедилась, насколько опасными и изворотливыми могут быть черные. Игвейн устала бояться. На примере Смагедин она уяснила, что у любой жажды есть цена, даже если это жажда знаний. Они с подругами слишком увлеклись и слишком возгордились своими открытиями, вместо того, чтобы просто избавить мир от одной из отрекшихся что ж теперь она не допустит подобной ошибки закон известен совет огласил свой приговор и он не был тайным чтобы остановить этих женщин Верен пришлось умереть игвин постарается чтобы ее жертва не была напрасной ты молодец верен какая ты молодец каждая оседой в лагере вновь принесла три клятвы И кроме тех, что были в списке верен, были раскрыты всего три черные, ее исследование было доскональным. Стражи черных были взяты под охрану, позднее придется тщательно отделить действительно черных от тех, кто был в ярости от потери своей Асседай. Большинство из них будут искать смерти, даже невинные. Возможно, последних удастся убедить пожить еще немного чтобы броситься в последнюю битву. Несмотря на все принятые предосторожности, примерно 20 черным из списка Верен удалось сбежать. Игвин понятия не имела, как они пронюхали. Стражники Брина поймали нескольких беглянок послабее, и солдаты ценой своих жизней сумели их задержать. Но большая часть все равно скрылась. Нет смысла плакать об этом. 50 черных мертвы и это победа. Пугающая, но несомненно победа. И теперь она шла через лагерь в сапожках для верховой езды и красном платье, со свободно развивающимися за спиной каштановыми локонами с вплетенными алыми лентами, в знак ручьев крови, что были пролиты ею час назад. Она не винила окружающих сестер за тревожные взгляды, скрытые беспокойство и страх. И уважение. Если ранее и было какое-то сомнение в том, что Игвейн Амерлин, то теперь оно развеялось. Они приняли ее и побаивались. Теперь она уже никогда не будет одной из них. Она отделилась, и это навсегда. На встречу Игвейн решительной походкой направилась фигура в голубом платье. Величавая женщина сделала подобающий реверанс, хотя они шли слишком быстро. Игвень не стала останавливаться, чтобы позволить ей поцеловать кольцо великого змея. «Мать», — сказала Лилейн, — Брин прислал сообщение, что все готово к атаке. Он заявил, что западные мосты будут идеальным местом. Однако предлагает открыть врата в тылу защитников Белой башни. Он спрашивает, возможно ли это устроить. «Это не значило использовать силу в качестве оружия» но подходила очень близко. Тонкий нюанс. Ну а из седай привыкли жонглировать нюансами. «Передай ему, я лично создам врата», — ответила она. «Превосходно, мать», — сказала Лилейн, склонив голову, «но в точности как идеальный, преданный сторонник. Удивительно, как быстро изменилось ее поведение перед Эгвейн. Видимо, она осознала, что ей осталось одно» полностью связать себя с Игвейн и бросить попытки зацепиться за власть. Только в этом случае ее не будут считать лицемерной. Возможно, она даже получит какой-нибудь пост, если Игвейн проявит себя как сильная Амерлин. Это было хорошее предположение. Лилейн, должно быть, была обескуражена тем, как изменился характер Романды. И словно по заказу, желтая поджидала их впереди у дороги. На ней также было платье цвета ее собственной Айя, волосы были собраны в элегантный пучок. Когда Эгвейн подошла, она сделала реверанс, едва удостоив Лилейн взгляда, и заняла место справа от Эгвейн, подальше от соперницы. — Мать! — обратилась к ней Романда. — Я все разузнала, как вы просили. От сестер, отправленных в Черную башню, известий не было. Ни слова. — Разве это вас не удивило? — спросила Эгвейн. — Да, мать. Зная перемещение, они уже должны были прибыть туда и вернуться обратно. По крайней мере, им следовало отправить весточку. Это молчание очень настораживает. — Верно, настораживает. И даже хуже. В делегацию входили Нисао, Мирелли, Фаулайн и Теодрин. Все эти женщины принесли личную клятву Эгвейн. Удивительное совпадение. А отправка Файлайна Теодрин была вдвойне подозрительна. Подразумевалось, что они отправились в Черную башню по той причине, что у них еще не было стражей. Но сестры в лагере не считали их полноправными Айсседай, хотя никто не смел открыто сказать подобное в присутствии Эгвейн. Так почему же в делегацию попали именно эти четверо из сотен Айсседай в лагере? Было ли это простым совпадением, с большой натяжкой? Тогда что это могло означать? Мог ли кто-то намеренно отослать лояльных игвень женщин? Если это так, почему не отправили Суан? Было ли это происками Шириам? Женщина призналась перед казнью в ряде преступлений, но ни о чем подобном не упоминала. В любом случае, с этими ашаманами что-то творилось. «С черной башней необходимо разобраться». «Мать», — снова привлекла ее внимание Лилейн, — «голубая не удостоила свою соперницу даже взглядом». «У меня есть и другие новости». Романда тихо фыркнула. «Говори», — ответила Эгвейн. Ширям не солгала», — продолжила Лилейн. «Тиран для сновидений пропали. Все до единого». — Как это возможно? — спросила Эгвейн, придав голосу нотку гнева. — Шириам была хранительницей летописи мать, — быстро пояснила Лилейн. — Согласно закону Белой башни, мы хранили все тирангриалы вместе, под надежной охраной. — Но какой резон охране не пускать Шириам? — И как, по-твоему, она бы нам все объяснила? — поинтересовалась Эгвейн. — Эту кражу быстро бы раскрыли. — «Не знаю, мать», — покачав головой, ответила Лилейн. «Стражники утверждают, что Шириам была... не в себе, когда забирала Терангриалы. Это произошло как раз прошлой ночью». Игвейн сжала зубы, обдумывая признание Шириам, излитые ею напоследок. Кража Терангриалов стала бы не самым шокирующим из них. И Лейн будет в ярости. Кольцо Оригинал тоже украдено. И Игвейн сомневалась, что копия, припрятанная Суан, сможет послужить достойным образцом для копирования. Она уже с изъяном. Вряд ли ее копии могли получиться более совершенными. «Мать!» — гораздо тише добавила Лилейн. «А что насчет другого признания Шириам?» «О том, что одна из отрекшихся находится в Белой башне, выдавая себя за Айсседай?» — уточнила Игвейн. Шириам заявила, что она отдала тирангриалы этой личности. Лилейн с романды шли безмолвно, глядя прямо перед собой, словно подобная гипотеза была слишком пугающей. «Да, подозреваю, что это правда», — ответила Эгвейн. «Они проникли не только в наш лагерь, но и в аристократию Андора, Илиана и Тира. Почему одной не оказаться в Белой башне?» Она не стала рассказывать, что в книге Верен подтверждалось присутствие в башне одной из отрекшихся. Лучше пока хранить остальные записи Верен в тайне. Я бы не стала сильно об этом беспокоиться, продолжила Игвейн. После штурма башни и нашего возвращения, для отрекшейся, кем бы она ни являлась, будет лучше исчезнуть и поискать для интриг цель попроще. Ни Лелейн, ни Романду. Это ничуть не утешило. Они втроем добрались до границы лагеря Айсседай, где их ждали оседланные верховые лошади, группа солдат и по одной восседающей от каждой Айе, кроме голубой и красной. Голубых не было, поскольку в лагере оставалась только одна лилейн, а причина отсутствия в лагере красных была очевидна. Отчасти, и это послужило для Ягвень поводом надеть красное платье. Явный намек, что в запланированном деле должны быть представлены все Айе. Это было для общего блага. Едва Игвейна оказалась в седле, она заметила, что Гавин снова следует за ней, но на почтительном расстоянии. Откуда он взялся? Они не разговаривали с раннего утра. Она села в седло, он тоже вскочил на коня. Когда она в сопровождении Лилейна Романды Восседающих и эскорта солдат выехала из лагеря, Гавин поехал следом на безопасном расстоянии. Эгвейн все еще не решила, как с ним поступить. Солдаты покинули лагерь. Палатки опустели, земля была вытоптана ногами и копытами. Едва ли здесь остался хоть один солдат. Выехав из лагеря, Игвейн почти сразу обняла источник и теперь удерживала его, подготовив плетение на случай внезапного нападения по дороге. Она не верила, что Элайда не воспользуется вратами, чтобы помешать штурму. Впрочем, после шанчанского рейда у фальшивый Амерлин забот полон рот. Но подобные надежды, и в первую очередь надежды на мнимую безопасность, в прошлый раз привели к пленению Игвейн. Она Амерлин. Она не смеет рисковать своей жизнью. На нее, как гром среди ясного неба, обрушилось обескураживающее понимание, что настал конец ее борьбе в одиночку. Несколько недель назад ее могли убить, а не схватить живьем. Тогда солидарский мятеж был бы подавлен, а Айлайда осталась бы Амерлин. Но сейчас ее войска собирались в боевые порядки у предместья Дорейн. Белая башня еще дымилась. Вокруг центра острова кольцом поднимались клубы дыма, закрывая белый шпиль. Даже с большого расстояния на зданиях были видны шрамы шанчанской атаки. Чернели провалы, как червоточины в румяном яблоке. Казалось, что башня стонет. Она была такой древней, столько повидала. И теперь так сильно изранена, что даже день спустя истекает кровью. Но она выстояла. Благослови их свет, она выстояла. Искалеченная, она возвышалась над ними, указывая на скрытое в вышине за облаками солнце. Она стояла укором тем, кто пытался ее разрушить, изнутри и снаружи. Бринс Суан поджидали игвейн в арьергарде армии. Нелепая парочка. Закаленный в боях генерал с посеребренными сединой висками и похожим на непробиваемый доспех волевым, иссеченным морщинами лицом, а рядом миниатюрная Суан в голубом платье с милым личиком, казавшаяся его юной внучкой, хотя они были примерно одного возраста. Суан, сидя в седле, поклонилась приближающейся Игвейн, а Брин отсолютовал. Он выглядел встревоженным и, видимо, стыдился своего участия в ее спасении, хотя Игвейн ни в чем его не винила. Он был человек чести если он был вынужден согласиться, чтобы защитить бесшабашных Суан и Гавина, значит Брина нужно поблагодарить за то, что он сохранил им жизнь. Когда Игвень присоединилась к ним, то заметила, что Брин с Суан едут рядом. Неужели Суан наконец признала, что этот мужчина ее привлекает? И в Брине появилась знакомая Грация. Она была почти неуловимой. Так что, возможно, Игвейн всего лишь почудилась. Но если учесть связь между ними... — Ты наконец-то взяла нового стража? — спросила она у Суан. Женщина сузила глаза. — Ага. Брин выглядел удивленным и чуточку пристыженным. — Сделай все возможное, чтобы удержать ее подальше от неприятностей, генерал, — сказала Игвейн, глядя Суан в глаза. — Совсем недавно у нее их было выше головы. Я даже подумывала, не отдать ли ее к тебе в армию, в пехоту, чтобы напомнить ей, что иногда инициатива наказуема. Суан сникла и отвела взгляд. — Я еще не решила, Суан, что с тобой делать, — тихо сказала Эгвейн. — Мой гнев не утих, и мое доверие тобой потеряно. Если ты по-прежнему хочешь входить в круг моих доверенных лиц, тебе предстоит остудить первое и вернуть второе. Она повернулась от Суан к генералу, который выглядел больным, возможно, от того, что был вынужден ощущать стыд Суан. «А вас нужно похвалить за храбрость, генерал, за то, что позволили ей связать себя», заявила Эквейн, обращаясь к Брину. «Я понимаю, что удержать ее от неприятностей – задача почти невыполнимая, но в вас я уверена». Генерал расслабился. «Я постараюсь сделать все возможное, мать», — ответил он. Потом развернул лошадь, посмотрев на шеренги солдат. «Вам нужно кое-что увидеть. Позволите?» Она кивнула, повернув лошадь и направившись по дороге рядом с ним. Улицы в деревне, из которой эвакуировали всех жителей, были мощными. Главную улицу заполонили тысячи солдат Брина. Суан последовала за Игвейн, Гавин за ними. Лилейн с Романдой, повинуясь движению руки Игвейн, остались с остальными восседающими. Их вновь обретенная покорность была очень кстати, особенно с тех пор, как они решили превзойти друг друга в споре за одобрение Игвейн. Возможно, после казни Шириам они обе решили посоперничать за пост ее новой хранительницы. Генерал подвел Игвейн к передовой шеренге, и она подготовила потоки воздуха на тот случай, если в ее направлении выпустят стрелу. Суан покосилась на нее, не одобряя такую предосторожность, но не сказала ни слова. Может, этого и не следовало делать? Гвардия башни никогда не выстрелит, Вайси седай, даже во время подобного конфликта. Однако этого нельзя было с уверенностью сказать про стражей, А от несчастного случая никто не застрахован. Илайди очень повезет, если ее сопернице пронзит горло случайная стрела. Когда они проехали до Дорейн, брусчатка на дороге перешла в квадратные каменные плиты, которые затем уступили местом мраморной плитки, ведущей к календарскому мосту, грандиозной белоснежной конструкции, перекинутой через реку к Тарвалону. Здесь находилось то, на что Брин просил ее взглянуть. За баррикадой из камней и огромных стволов деревьев собрались силы гвардии башни с пламенем Тарвалона на Табардах, и их набралось не больше тысячи человек. Силы Брина превосходили их десятикратно. «Я знаю, что их всегда не хватало, чтобы сдержать нашу атаку», — сказал Брин но гвардия башни способна выставить гораздо больше людей, учитывая новобранцев из города. Сомневаюсь, что все это время они били баклуши и вспоминали былое, сидя у костра. И если Чубень не полоумный, он успел обучить новобранцев. — Так где же остальные? — спросила Эгвейн. — Только Свету известна мать, — покачал головой Брин. — При прорыве мы потеряем часть людей, но немного. Это будет резня. Не могли ли шанчан нанести им столь заметный ущерб? Не знаю, мать, — ответил Брин. Прошлой ночью было паршиво. Много огня, много трупов. Но я бы сказал, что погибших сотни, а не тысячи. Возможно, гвардейцы заняты разбором завалов и тушением пожаров. Но все равно я считаю, что, увидев нас, собирающих утром войска, Они должны были вывести больше людей. Я посмотрел на тех ребят в зрительную трубу, и у многих заметил красные глаза, как у невыспавшихся людей. И Гвень сидела в задумчивости, радуясь бризу, дующему против течения реки. Вы не спросили, разумно ли начинать атаку, генерал? Не в моих правилах задавать вопросы, получив приказ, мать. И что бы вы ответили, если бы вас спросили? — Если бы спросили, — уточнил Брин, — что ж, атака имеет тактический смысл. Мы потеряли преимущество перемещения, и раз наш противник может по своему усмотрению осуществлять подвоз продовольствия и отправлять посланцев куда захочет, тогда какой смысл в осаде? Настало время или штурмовать, или собирать вещи. Игвейн кивнула. И все же она чувствовала себя неуверенно. Этот зловещий дым в небе, истерзанная башня, напуганные солдаты, оставшиеся без подкрепления. Все это было похоже на шепот предупреждения. «Сколько мы можем ждать, прежде чем атака станет абсолютно необходима, генерал?» — спросила она. Брин нахмурился, но ни о чем не спросил. Он посмотрел на небо. «Темнеет. Возможно, час. Бос же будет совсем темно. С таким перевесом я бы не стал полагаться на непредсказуемый ночной бой. Значит, мы ждем час, решила Игвейн, откидываясь в седле. Остальные выглядели озадаченными, но не проронили ни слова. Престол Амерлин высказалась. Чего я жду? Что мне подсказывают инстинкты? Думала Игвейн в эти долгие минуты, постепенно понимая, что заставило ее приостановить атаку. Как только этот шаг будет сделан, пути назад не будет. Прошлой ночью Белая башня уже пострадала. Впервые вражеские войска использовали против нее единую силу. Атака Игвейн тоже будет первой. Впервые одна группа Сидай поведет в бой войска против другой группы. В башне и раньше случались бои между фракциями. Схватки между одной Айей и другой порой доходили до кровопролития, совсем как во время свержения Суан. В секретных хрониках упоминались подобные события, но раздоры никогда не выходили за пределы самой башни. Никогда еще Айседай не вели войска через эти мосты. Как только это случится, оно станет неразрывно связано с правлением Эгвейн на посту Амерлин. Все, чего бы она ни достигла в будущем, будет омрачено этим днем. Она хотела освобождать и объединять, а вместо этого принесла войну и порабощение. Если потребуется, то она отдаст приказ, но она будет ждать до последнего. Если это означает, что нужно переждать страшный час под хмурым небом, слушая фырканье лошадей, чувствующих напряжение своих седаков. да будет так. Час, объявленный Брином, прошел и завершился. Игвейн прождала еще несколько минут, столько, сколько посмела. Подкрепление бедным солдатам на той стороне моста так и не подошло. Они просто решительно смотрели поверх небольшой баррикады. Игвейн с неохотой повернулась, чтобы отдать приказ. — Взгляните-ка! — Брин наклонился в седле вперед. — А это еще что такое? Эгвейн обернулась к мосту. Вдалеке на дороге появилась едва различимая на таком расстоянии процессия. Может, она ждала слишком долго? Может, Белая башня отправила подкрепление? Неужели ее упрямство будет оплачено кровью ее соратников? Нет, эта группа не солдаты, а женщины в юбках. Ай, Эгвейн подняла руку, останавливая солдат. Процессия направлялась прямо к баррикаде гвардейцев в башне. Спустя мгновение перед баррикадой появилась женщина в сером платье, сопровождаемая стражем. Игвейн прищурилась, пытаясь разглядеть ее лицо, и Брин торопливо подал ей зрительную трубу. Игвейн с благодарностью ее приняла, но она уже узнала женщину. Андая Форей, одна из новых восседающих в Совете, избранных уже после раскола». Серая Айя. Значит, они собираются вести переговоры. Вокруг женщины возникло сияние силы, и Суан зашипела, заставив нескольких стоящих рядом солдат вскинуть луки. игвин снова подняла руку. — Брин, — сказала она резко, — я не желаю, чтобы первый выстрел был сделан без моего приказа. — Отставить, — рявкнул Брин. «Я с вас шкуру спущу, если кто-то даже тетиву натянет». Бойцы опустили изготовленные к стрельбе луки. Женщина на другом берегу сплела плохо различимое на таком расстоянии плетение и вдруг заговорила, несомненно, усиленным голосом. «Мы хотим поговорить с Эгвейн-Алвир», — сказала Андая. «Она среди Она вас?» Эгвейн сплела собственное плетение, усиливающее голос. Я здесь, Андая, пусть выйдут и остальные. Я хочу их видеть. Удивительно, но они подчинились. Появилось еще девять женщин, и Гвен рассмотрела каждую. 10 восседающих, сказала она, вернув прину зрительную трубу и отпуская потоки, чтобы голос больше не усиливался. Две от каждой Айе, за исключением голубой и красной. Звучит многообещающе. — сказал Брин, почесав подбородок. «Ну, может, они явились сюда, чтобы потребовать от меня сдаться?» — отметила Игвейн. «Ну, ладно», — сказала она, снова усилив голос с помощью силы. «Что вам что от меня нужно? нужно?» «Мы пришли», — начала Андая, и остановилась в нерешительности. «Мы пришли, чтобы сообщить вам, что Совет Белой Башни выбрал вас для возвышения на престол Амерлен». Суан потрясенно открыла рот, а Брин тихо выругался себе под нос. Несколько солдат пробормотали что-то о возможной ловушке, но Эгвейн только закрыла глаза. Смела ли она надеяться? Она думала, что ее нечаянное спасение произошло слишком рано. Но разве до ее похищения Суаны Гавином она не заложила хороший фундамент? «А что с Элайдой?» — спросила игвейно, открыв глаза. Ее голос разнесся повсюду. «Неужели вы свергли еще одну Амерлин?» На другой стороне на мгновение повисла тишина. «Они совещаются», — произнес Брин, подняв зрительную трубу к глазам. Андая снова заговорила спустя мгновение. «Элайда, «Элайда до Аврени арайхан хранительница печатей пламя Тарвалона, престол Амерлин «Была похищена во время рейда прошлой ночью. Ее местонахождение неизвестно. Возможно, она мертва или по другим причинам не способна исполнять свои обязанности». «Ради света!» — воскликнул Брин, опустив трубу. «Так ей и надо», — пробормотала Суан. «Ни одна женщина не заслуживает такого», — ответила Игвейн Брину и Суан. Непроизвольно она поднесла руку к шее. Лучше бы она умерла. — Это может быть ловушкой, — предупредил Брин. — Не вижу как, — сказала Суан. — Андая связана клятвами. Ее не было в твоем списке черных, не так ли, Игвейн? Игвейн покачала головой. — И все-таки я сомневаюсь, мать, — сказал Брин. Игвейн восстановила плетение. — Вы позволите моей армии войти? Вы примите остальных, а обратно, и восстановите голубую Айя. «Мы предвидели эти требования», — ответила Андая. «Они будут выполнены». Повисшую тишину нарушал только звук бьющихся о берег внизу волн. «Тогда я согласна», — сказала Игвейн через мост. «Мать», — осторожно сказала Суан, — «это может быть опрометчиво. Возможно, вам следует поговорить с... «Это неопрометчиво», — ответила Игвейн, отпустив плетение, и почувствовала прилив надежды. «Это то, чего мы ждали», — она посмотрела на Суан. «Кроме того, кто ты такая, чтобы говорить мне про опрометчивость?» Суан опустила глаза. «Генерал, подготовьте своих людей к переходу и припроводите восседающих в голову колонны. Отправьте курьеров в лагерь Айсседай с этой новостью, и убедитесь, что ваши люди у других мостов стоят смирно. — Да, мать. Брин отвел свою лошадь и отдал необходимые приказы. Вздохнув поглубже, Игвень пришпорила лошадь и направилась к мосту. Суан пробормотала какое-то рыбацкое проклятие и последовала за ней. Гавин, естественно, тоже. Затем, подчиняясь короткому приказу Брина, прошагал взвод солдат. Игвейн проехала над водой. За ее спиной развивались волосы, перевитые красными лентами. Она чувствовала нечто странное. Тяжесть понимания, чего именно они только что избежали. Вскоре оно сменилось нарастающим чувством удовлетворения и радости. Ее белое кобыла чуть вздернула голову, окутав руки Игвейн шелковистой гривой. На другом конце моста... Ее безмолвно поджидали восседающие. Прямо над ними возвышалась белая башня, израненная, истекающая кровью. Но она выстояла. Свет. Она выстояла.